В беседке старый глухой джентльмен из Фэтвилла дёрнул Индию за рукав. «О чем это они? Что случилось?» «Война!» — крикнула Индия, приставив руку к его уху. «Они хотят воевать с Янки!» «Война! Вот оно что!» — воскликнул старик, нашарил свою палку и так резво вскочил со стула, что удивил всех знавших его много лет. «Я могу им кое-что порассказать на этот счет. Я был на войне!»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 Это ходить, не жравши, спать на сырой земле и болеть лихорадкой и воспалением легких. А не лихорадкой, так поносом. Да, сэр, война не щадит кишок. Тут тебе и дизентерия, и... Щеки дам порозовели от смущения. Мистер Макра, подобно бабуле Фонтейн, с ее ужасно громкой отрыжкой, был живым напоминанием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 Она в жизни не видала ни одного завода или хотя бы человека, который бы своими глазами видел завод. Но все равно этот батлер не джентльмен. Он проявил дурное воспитание, позволив себе такое утверждение, да еще на пикнике, где люди собрались, чтобы повеселиться. Стюарт Тарлтон, сдвинув брови, шагнул вперед, Брент за ним».